Глава 11. Я переглянулась с Борком и Эриком, эти двое тоже хмурились и кусали губы, но затем Эрик ухмыльнулся и шепотом проговорил, а пацан-то далеко пойдет. «Думаешь, он не спит?» — усомнился Борк, а я его мысленно поддержала. «Скорее он беседует с духами», — продолжил Эрик, ну а внучок решил подзаработать. Вряд ли отдаст деньги старику. Спорим, потом малец еще еды попросит для дедушки. Мол, ехать за провизией далеко, припасов осталось мало и так далее. Я поморщилась. Да, такое вполне могло случиться. Возможно, мальчишка из бедной семьи вот и старается заработать как может. В его возрасте уже можно начинать учиться воинскому делу, но не все к этому способны. Может, из него выйдет хороший торговец? Пока я так размышляла, Есарат продолжал недовольно коситься на полок шатра. И долго мы будем так ждать. Характер же у наследничка. Имейте уважение к тем, кто слышит мать степь, проговорила я тихо. Хорошо, неожиданно мирно согласился тот. Вы правы, сфер. Думаю, лишние пять минут не сделают погоды. Мы оба замолчали, как и остальные. Рядом с жилищем юуна всегда стараются понижать голос, боясь помешать общению с духами степи. Мальчишка появился. «Йоуун скоро выйдет к вам», — сообщил он. «Можете подождать и покормить лошадей. Йоуун будет не против, если оставите ему немного сушеного мяса или лепешек. Провизия на исходе, а торговцы в наших краях нечастые гости» эрик кинул на меня победный взгляд мол что я говорил молча кивнула и велела один мешок с припасами Борк, распорядись пока мы кормили лошадей и поили благо небольшое озерцо оказалось сразу за жилищем юуна есарат продолжал хмуриться не любит наследник менять свои планы из за кого то и ждать отметила я с усмешкой юун вышел незаметно но приковал к себе внимание всех. И если эгенбурцы рассматривали замершего у входа пожилого мужчину с любопытством, то я с недоумением. Меня даже не отсутствие у него одной ноги смутило, от колена ее заменяла деревяшка. Слишком уж он был опрятный. Борода аккуратно подстрижена, волосы расчесаны и благородной седой волной спускаются чуть ниже плеч. Одежда хоть на первый взгляд и простая, штаны да поверх свободной рубахи застегнут жилет, облегающий еще крепкий торс, но вещи добротные. Ткань дорогая, я в этом толк знаю, больше подходящая благородному человеку или купцу. Пошив не наш, так в носят. Вот, видимо, именно это меня и смутило. Просто... Это же Йоуун!» «Все знают, что они отшельники, отринувшие мирские радости и близкие к природе люди. А тут человек, хоть и в летах, но вполне следящий за своим внешним видом. Но, может, я себя накручиваю? Ведь раньше только слышала об юунах, а не встречала их. Просто не совпадает мое представление с реальностью, вот и все. В этом же нет ничего плохого». Да и башмак на единственной ноге, выглядывающей из-под штанины, в противовес хорошей одежде, старый, стоптанный. Наверное, будь у него новая обувь, это бы стало последней каплей. Могли же ему одежду приезжающие путники подарить? Могли. Кстати, они от наших ли беглецов подарки. «Мир вам, добрые люди!» — поприветствовал всех юн. «Да хранит вас мать степь, уважаемый!» Приложив руку к груди, низко поклонилась я. Мой жест повторили все мои люди, а игенбурцы лишь склонили головы. «Куда держите путь? Или вы прибыли ко мне?» «Мы спешим за своими друзьями, достопочтимый Йоун», — ответил наследник. «Скажите, не видели ли вы отряд с наемниками из-за и двумя женщинами. «Я вижу, что на вас одежда из тех мест», — тоже отметил он. «У вас зоркий глаз, юноша». «Все верно, были путники, были, но не останавливались. Напоили лошадей, передохнули немного, оставили дары старому человеку и двинулись дальше в путь». «А как давно вы их видели?» Обрадовалась я тому, что мы идем по верному пути. Наследник пока приходил в себя от того, что его просто юношей назвали. Похвалили, словно мальчишку по голове потрепали, так и хотелось захихикать в кулак. Что поделать? Для Юунов не существовало титулов и званий. Он бы и с Акифом, а хоть и с самим императором Аздора, разговаривал бы по-простому юун задумался, что-то подсчитывая, и ответил, «Дней пять-семь назад, точно не скажу. Я не слежу за днями, они как вода, что течет мимо меня». «А вы можете сказать, где и как далеко наши друзья сейчас?» — подал голос Есарат. «Могу. Чего не помочь добрым людям?» — добродушно произнес Юун погладив бороду. «И где же они?» — скрипнул зубами наследник, теряя терпение, а потом его взгляд прикипел к руке Юуна у бороды. Задравшийся широкий манжет рубахи обнажил татуировку. Рассмотреть я не успела, Йоуун опустил руку. «Об этом я узнаю на закате, когда мать-степь» делится со мною тем, что происходит на ее земле. Да и у каждого из вас наверняка на душе есть вопрос ко мне, ответ на который вы бы хотели получить. Можете задать. Я попрошу милостивую и мудрую мать-степь дать ответ. Только один вопрос вырвалось у меня. Один, прекрасное дитя. Самый главный. По пустякам... «Милостивую мать степь лучше не тревожить!» Я смиренно склонила голову, признавая мудрость его слов. «Пусть каждый из вас подумает, какой вопрос задать, а я пока соберу травы, и мой помощник Кнур сварит для вас укрепляющий и восстанавливающий силы отвар». «Кнур?» — удивилась я ведь так зовут мелкого и пронырливого грызуна в степи. Имя очень подходило мальчишке, но кто же так мог назвать своего ребенка? «Нур, дитя, ты плохо расслышала», — поправил меня Юун. «Поторопитесь с вопросами, я скоро пойду молиться в степь. Мне нужны уединение и покой». «Может, вам дать нашу лошадь?» Предложила я, куда же он пойдет на одной ноге? Тяжело. Или мы можем разбить лагерь дальше, не нарушая вашего уединения? Благодарю, дитя. Твоя доброта не уступает красоте. Лошади будет достаточно. Не стал отказываться Юн. Вы мои гости. Располагайтесь отдыхайте. Произнеся это, он скрылся в своем шатре. «Я же озаботилась тем, какую лошадь выделить Юуну. Наши аквиллы норовисты и плохо воспринимают нового седока, проверять на прочность наездника в их натуре. Не хотелось этого делать, но, в конце концов, это и в его интересах. Я обратилась к наследнику Егенбурга. «Скажите, могли бы вы выделить лошадь Юуну? С аквиллом пожилому человеку не справится «Может, об этом стоило спросить меня, прежде чем обещать ее вашему Юну? Все еще задумчиво глядя тому вслед, ответил он. «Чем вы недовольны? а Я думала, что получить ответы в наших общих интересах». «Почему вы ему доверяете?» «Какой-то подозрительный старик назвался Йоуном, и вы тут же готовы ему отдать все самое дорогое?» и заглядываете в рот, ловя каждое слово. Я с трудом сдержала резкие слова, не желая ссориться, хотя могла бы многое рассказать о детях степи, где почитают юуонов не меньше, чем и своего великого предка. Есарат знал бы об этом, если бы потрудился чуть больше изучить наши традиции. Он так трясется за свои, требуя от всех их чтить и соблюдать, а почти не к традициям других народов что-то незаметно. Но должны же у принца быть хоть какие-то основания так себя вести. Я поверила словам мальчика безоговорочно. Кто еще решится жить без поддержки племени, где почитают старость, и уйти отшельником в степь, надеясь лишь на ее милость? Ясарат, что не так? Почему вы говорите с таким предубеждением? Он хмуро посмотрел на меня и ответил, «На его руке я заметил татуировку преступного синдиката Саламандра». В свое время отец предпринял все усилия, чтобы искоренить эту заразу в Агенборге. Я ничего не слышала о них. Это было давно, еще когда только встретились мои родители. Бандиты хотели помешать торговому договору со Здором, похитить нашу святыню, а когда это не вышло и на них начали облаву у нас и воздоре, оставшиеся члены банды затаились на долгие годы, а потом похитили мою сестру. Ее быстро нашли и спасли, но отличительную татуировку этих бандитов я запомнил. Все равно это не повод, сами сказали, что это было очень давно». Вы уверены, что на его руке именно эта татуировка? Да даже если и так. Прошло много лет, он мог раскаяться в ошибках молодости и праведной жизнью искупить их. Посмотрите, где он живет. Я обвела руку и развалины, хотя мог бы при желании в любом племени получить место у костра и похлебку. Умереть от голода ему бы не дали. Да он и здесь не бедствует». Язвительно усмехнулся наследник. «Прекратите! Даже слышать больше не хочу ничего дурного! Ему отвечает сама мать-степь!» «Да из чего вы взяли, что она ему отвечает?» Уже раздраженно воскликнула Есарат. «А вы дайте ему коня и сами убедитесь в этом!» С вызовом сказала Я, вскинув голову. «Или вынудите пожилого человека ковылять пешком в поисках уединения?» «Будь по-вашему», — процедил наследник, а я, добившись своего, потеряла к нему интерес и отошла. Мне еще нужно было определиться с вопросом, какой я задам Юуну. Подойдя к своим людям и помогая разбивать лагерь, постаралась подавить владеющее мной раздражение. Попытка бросить тень на Юуна задела живое. Для меня встреча с ним сродни чуду, а принц своими сомнениями испортил радость. Вверху закликотал кружащийся Ахана, а потом опустился на руку наследника, и они застыли, неотрывно глядя друг другу в глаза. Увиденные образы передает. Интересно, как бы повел себя Исарат, начни кто-то сомневаться, что его Ахана имеет хоть какое-то отношение к их великому предку? Наверное, я на месте бы прибил за такое оскорбление. Ладно, хватит о нем. Есть вещи и поважнее. Я сосредоточилась, крутя вопросы в голове. И правда, что для меня главное? Что спросить? Смогу ли я стать достойной наследницей отца? Привести мой народ к процветанию? Как долго продлится мир на наших землях, когда встречу свою любовь? Вот последнее узнать, Точно дело не первой важности. Аркел. Вот о ком по-настоящему болит моя душа. Где мой брат? Жив ли он? Жив. Тут же зло одернуло себя. Мне бы только узнать, где его искать. Определившись с главным, я внутренне выдохнула и осмотрелась. Вокруг было непривычно тихо. Ни тебе подшучиваний, ни обычных пререканий каждый из моих людей был в своих мыслях. Встреча с Юоном взволновала и выбила из колеи не только меня. Когда мальчик вышел и объявил, что дедушка готов услышать вопросы, я пошла первой, а за мной потянулся Борг и другие. Сомневающийся Гесарат тоже пошел, а за ним и его люди. Верили в нашего Йоуна они или нет, а никто не стал упускать возможность задать ему вопрос. «А ваши друзья не сказали вам, куда направляются? Почему вы их догоняете?» С простодушным видом допытывался Нур. Парень совал везде с любопытством нос, пока мы устраивались на отдых, и выбрал меня для расспросов как единственную женщину. Они не наши друзья, а игенборцев. Мы лишь сопровождаем их, чтобы облегчить поиски. Они вас наняли? Ага, да денег у него не хватит меня нанять, едва не вспылила я, но сдержалась, натянув на лицо улыбку. Нет, мы помогаем им по просьбе алгамана, повелителя степи. Ого! Так они птицы высокого полета! задумчиво протянул Нур кинув взгляд в сторону Ясарата и его людей. Те держались немного обособленно от нас. Наследник был хмур, а его люди, чувствуя настроение своего предводителя, тоже не расслаблялись и держались все вместе. Это наши разбрелись, кто собрать веток для костра, кто воды набрать для приготовления еды, кто место готовил для ночевки. После отъезда юуна я старалась держаться подальше от Ясарата, Коня выделил, как обещал, и спасибо на этом. Любоваться на его недовольное лицо желания не было. Чувствовалось, что его не отпускают сомнения. Даже Ахану свое вслед за Юуном отправил. А может и нет, но улетела птица в ту же сторону. То-то я смотрю, одежды у них необычные, на простых стражников не похожи. Они военные? Интересно, а где он в этой глуши? Стражу Егенбурга мог видеть. «Личная гвардия Акифа». «Ничего себе!» — ахнул мальчишка и тут же спросил. «У него что-то ценное украли». «С чего ты взял?» — удивилась я. «Ну так, а почему Акиф послал за теми, кого вы ищете, свою личную гвардию? И торопились они, даже не остановились переночевать у нас. Мы тоже ночевать не планировали» а украли или Акиф вслед хорошим людям подарки послал и дополнительную охрану, это уже не наше дело. Никогда не стоит напрасно людей обвинять, но если хочешь, можешь пойти у них спросить». После моих слов о подарках глаза мальчишки зажглись, и он с особым вниманием впился взглядом в поклажу игенбурцев, но на предложение пойти спросить, тут же хмыкнул и протянул «Не, я еще жить хочу». Тогда нечего попусту болтать. Лучше неси травы, что дедушка нам дать обещал. Вон уже котелок повесили на костер, сказала я, переводя тему. Их позже нужно пить. После еды, отмахнулся мальчишка и, насвистывая, пошел прогуливаться с независимым видом поближе к генборцам. Вот же прохвост, усмехнулась я. Пацан в этот момент своим выражением лица очень зверь как Нура напоминал который вроде и снует неподалеку с незаинтересованным видом, а сам так и смотрит, чтобы стянуть. Но бродил он так недолго. Стоило нашим мужчинам начать готовить, как он подтянулся туда, где запахло едой. А Я же говорю, точно как кнур. Эгенбурцы к нашему костру присоединиться не пожелали, развели свой. Я думала, что места себе не найду в ожидании Йоуна, но после еды размарила не только меня. И мы лениво наблюдали, как Нур с важным видом готовит отвар и страв, что оставил ему дедушка. Остудив его, он обошел каждого, говоря, сколько глотков нужно выпить. Мне Итхамулу назначил по три. Борг уже, окинув его мощную фигуру, целых шесть. Из генборцев он первым подошел к Есарату, безошибочно определив в нем главного. Но тот пить отказался, обидев этим Нура. Мне так стало жалко его, когда увидела растерянное выражение лица ребенка. Я хотела встать и сказать, что некрасиво не уважать гостеприимных хозяев, но ноги неожиданно ослабли, и я осела, не издав и звука. Язык не поворачивался во рту, а веки наливались свинцовой тяжестью. Успела только увидеть, как Нур что-то достал из кармана и бросил в костер, из которого повалил густой дым. Порыв ветра, Понес его в мою сторону, заволакивая обзор, и мое сознание охватила тьма.